— Я у него дома, — ответил Рочестер. — Возьмем его там. — Ты прямо внутри или около? — Это как? — Ну, в самом доме или рядом с ним? — Рядом, сижу в машине. — Значит, ты не знаешь, есть ли у него плазменный телевизор? — Что? — Конечно, не знаю. — Если он сразу не расколется, придется поработать. Тогда надо плазму. Сегодня бейсбол. Янки против Бостона. Мы с Джебом любим телевизоры с высоким разрешением. Вот и спрашиваю. Рочестер снова задумался. «Может, у него и есть», — наконец сказал он. «Было бы клево. Телевизора с цифрой тоже ничего. Главное, чтобы разрешение было хорошим». «Кстати, у тебя как бы есть план? Или как дело пойдет?» «Дождусь, когда он вернется домой», — сказал Доминик Рочестер. «Скажу, что надо поговорить. Войдем в дом, а вы за нами». «Круто!» «Куда он едет?» Горвил бросил взгляд на навигатор. Ну, если не ошибаюсь, мы все едем прямо к нему домой. Глава 21. Когда Майрон был в двух кварталах от своего дома, зазвонил мобильник. Я тебе рассказывал о Синглшейкер?» — спросил он. Нет. Это особа, частный детектив. На редкость страстная, даже не передать. Вдохновляет. Я с ней переспал — Поздравляю от всей души. — И не один раз. И мы продолжаем общаться. — Ничего себе! — изумился Майрон. — Для Уина поддерживать отношения с женщиной, с которой был в постели, больше одного раза, означало почти что серебряную свадьбу. — А есть ли причина, по которой ты делишься со мной, самым сокровенным именно сейчас? — Тут Майрона осенило. — Погоди. — Частный детектив по имени Сингл. — Это ей звонила Хизер Кримстайн, когда меня допрашивали? — Так точно. Сингл кое-что накопала по исчезновениям. — Ты договорился о встрече? — Она ждет тебя в Баумгарте. Это был любимый ресторан Майрона с отличной китайской и американской кухней. Недавно его открыли и в Ливингстоне. — Как ее узнать? — Как увидишь, мороз по коже, — ответил Уин. Такие в Баумгарте часто бывают, Уин повесил трубку. Через пять минут Майрон уже входил в ресторан. В плане привлекательности сингл оправдала все рекомендации. Живое воплощение красоток из комиксов Марвела. Майрон заглянул поздороваться с хозяином ресторана Питером Чином, и тот, заметив его, нахмурил брови. В чем дело? Это не Джессика, буркнул Чин. Майрон и Джессика часто ходили в Баумгард в Энглвуде. Питер так и не смог смириться с их разрывом, и со временем возникло неписанное правило, по которому Майрон не имел права приводить в этот ресторан других женщин. Майрон соблюдал это правило уже 7 лет, ну, скорее, для себя самого, чем для Питера. Это не свидание. Питер посмотрел на Сингл, потом на Майрона и недоверчиво скривился. — Не свидание, — повторил Майрон. И добавил, — ты же понимаешь, что мы с Джессикой все это время вообще не виделись. Питер поднял указательный палец в воздух. — Годы летят, и только сердце всегда остается с тобой. — Иди ты к черту. — В смысле? — Похоже, ты опять подбирал пословицы для своих кондитерских предсказаний. Примечание — в китайских ресторанах каждому клиенту перед уходом подают печенье, в котором запечена бумажка с пословицей или предсказанием. Конец примечания. В них много мудрости. Советую тебе почитать светскую хронику сегодняшней «Нью-Йорк Таймс». Раздел «Образ жизни». Уже. Ну и... Питер снова назидательно поднял палец. На двух лошадях верхом не ускачешь. Слушай... «А это вообще я тебе сказал. И мудрость эта не китайская, а еврейская. Я помню. И сейчас она совершенно не к месту». «Иди», — махнул рукой Питер, — «заказывать будешь сам, без моей помощи». Заметив Майрона, Сингл привстала, и посетители чуть не свернули себе шеи. Они обменялись приветствиями и сели. «Значит, это вы, приятель Уина», — сказала Сингл. «Он самый». Она внимательно посмотрела на Майрона. — На душевно больного мало похоже. Работаю на контрасте. Бумаг перед ней не было. — Вы достали полицейское дело? — поинтересовался Майрон. — Его и не открывали. Даже официального расследования нет. — А что же у вас есть? — Кэти Рочестер стала выбирать наличные из банкоматов. А потом пропала. Было заявление родителей, никаких других данных. Так что установлено исключительно изъятие наличности. Следователь, которая задержала меня в аэропорту, начал было Майрон, Лорен Мьюз. К слову, сильный следователь. Правильно, Мьюз. Она замучила меня вопросами о Кэти Рочестер. Похоже, у них есть что-то серьезное, связывающее Кэти со мной. И да, и нет». У них есть веские основания считать, что исчезновения Кэти и Эйми связаны между собой. Не думаю, что это напрямую указывает на вас. А что между ними общего? Последние выемки из банкоматов. В смысле? Они снимали деньги с одного и того же банкомата на Манхэттене. Майрон помолчал, осмысливая эту новость. Подошел официант, новенький. Майрон никогда его не видел». Обычно Питер велел официанту подать кое-какие закуски за счет заведения. Сегодня их не было. «Я привыкла, что мужчина таращит на меня глаза», — сказала Сингл. «Но хозяин смотрит на меня так, будто я написала на пол. Он скучает по моей бывшей подруге». «Мило». Не то слово. Сингл встретилась взглядом с Питером. Выставила палец с обручальным кольцом и крикнула «Он в полной безопасности! Я замужем!» Питер отвернулся. Сингл пожала плечами и рассказала Майрону об изъятии денег из банкоматов и о том, что банковская видеокамера четко зафиксировала лицо Эйми. Майрон попробовал прикинуть, что бы это значило, но ничего путного в голову не приходило. «У меня есть еще кое-что, представляющее для вас интерес». Майрон бросил на нее вопросительный взгляд. «Есть некая женщина по имени Эдна Скайлар, доктор из медицинского центра Святого Варнавы. Полицейские о ней помалкивают, потому что папаша Рочестер полный псих. Доктор Скайлар однозначно видела Кэти Рочестер на улице в районе Челси. Сингл рассказала, что Эдна Скайлар шла за Кэти до метро, что та была с мужчиной и просила никому об этом не говорить». Полиция с этим разобралась? — С чем? — Ну, они пробовали выяснить, где Кэти, что за мужчина, хоть что-нибудь. — С какой стати? — Кэти уже 18. Она сняла деньги до исчезновения. У нее папаша с темными связями и, возможно, склонной к бытовому насилию. У полиции и так забот хватает. Есть и настоящие преступления. Мьюз расследует двойное убийство в районе Исторанж. Людей не хватает. А показания Эдны Скайлар лишний раз подтверждают то, что полиции так известно.